и подражая маневру Маликорна, он направился к группе фрейген. Вскоре прием окончился. Король, не сводивший восхищенного взгляда с принцессы, вышел из приемной залы с обеими королевами.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 сказал несколько любезностей де Тонне-Шарант. Бекингем ухаживал за госпожой де Шаля и госпожой де Лафаэт, которых уже отличила принцесса. Де покинувший герцога Орлеанского, как только тот смог приблизиться один к герцогине, оживленно беседовал со своей сестрой госпожой де Валентинуа и с фрейлинами де Крити и де Шатильон. Среди водоворота этих политических и любовных интриг Малекорн старался овладеть вниманием Монтале. Но ей гораздо больше хотелось поговорить с Брожелоном, хотя бы для того, чтобы насладиться его вопросами и изумлением. Рауль сразу направился к Дель-Авальер и почтительно поклонился ей. Увидев Рауля, Луиза покраснела и что-то пролепетала. он поспешил к ней на помощь.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 Так я очень суров, спросил Рауль. К тому же, продолжала Монталя, мне так хотелось, чтобы Луиза стала фрейлиной. Я выезжала в Париж, вас не было. Луиза заливалась горючими слезами. Понимаете, как хотите. Я попросила своего покровителя, того, кто достал мне патент, достать такой же для Луизы. Бумагу прислали. Луиза уехала, чтобы заказать себе платье.